Глава 9. В ожидании мамбы. Луиш Амаш проснулся от опыта ног очередного отряда, пылившего на полигон, чтобы заняться там тренировками с оружием. На этот раз это были стрелки из двумя десятками практически полностью убитых французских винтовок. В конце строя несли несколько десятков винтовок. Единственной боеспособной частью у которых оставался только штык. Все остальные, кому не досталось оружия, были вооружены выструганными палками с некоторым подобием прикладов и тонким кончиком имитировавшим штык. Отряд, громко топая голыми ногами, ушел на полигон, а Луи Шамуш окончательно проснулся. Рядом с ним лежала Мабетта, обвив его смуглыми ногами и прижавшись к грудью. Она что-то бормотала во сне, раскрыв тонко очерченные губы и обнажив белый жемчуг зубов. Он долго рассматривал ее любую из своей возлюбленной. Пока она не почувствовав его взгляд, недовольно пробормотала какие-то несуразности и повернулась на другой бок, демонстративно прикрыв свое ногое тело накидкой из отлично выделанной шкурки гепарда. Луиш хотел от нее ребенка, а она, очевидно, нет, постоянно вешая ему лапшу на уши и используя всякие отговорки. Все его усилия в этом направлении пропадали даром. Нет, она не отказывала ему в близости, но умело сводила все его успехи в зачатии ребенка на нет, умело пользуясь своими знаниями в лекарственных и не очень травах. Тяжело вздохнув, Луиш невольно подумал. «Воистину, женщины как кошки. Ты их берешь на руки, а они лезут тебе на шею». Одевшись, он вышел из хижины. Вчера пришли дурные вести. Французы, эти заносчивые пожиратели лягушачьих лапок, разгромили отряд защитников банги и взяли штурмом город. Временный управитель города Масса склонил перед захватчиками голову и перешел на их сторону. Обо всем этом поведал ему гонец, прибежавший вчера, весь в пыли и в грязи, и после доставки известия, обессиленно рухнувший на землю. Эти известия не удивили Луише, Чего то подобного следовало ожидать уже давно. Наступило время активной колонизации европейцами тех территорий, до которых еще не добрались их длинные руки и оставшихся с их точки зрения бесхозными. Весь вечер и всю ночь он ломал голову, как ему поступить. От мамбы не было никаких вестей, хотя уже прошло три месяца, как он отсутствовал, и начался сезон дождей. Бедлам, оставшийся за старшего, несмотря ни на что гонял воинов на полигон и надоедал своими требованиями Луишу как будто бы он сам не любил вождя. Да, не любил он мамбу, не любил. Что он женщина, что ли, чтобы его любить? Ну и предавать он никого не собирался, даже если бы он отобрал у него мобетто. Вспомнив о ней, Луиш опять тяжело вздохнул. Это была не последняя плохая новость за последнее время. С северо-востока доходили неясные слухи о том, что в их сторону движется большой отряд белых людей. Вместе с Бедламом они сидели над картой, которую оставил им Мамба, и пытались понять, как обороняться от врага и уничтожить его. В голову решительно ничего не приходило. Бедлам тоже оказался не склонен к умению управлять войсками. Сейчас в их руках была сосредоточена огромная сила. По меркам Центральной Африки. Почти две воинов. Пожалуй, они не были воинами «Победы», и у них практически не осталось работоспособных винтовок. Но зато большинство из обученных воинов уже умели стрелять и больше не боялись издаваемого ими грохота и огня. Человек такая скотина, он ко всему привыкает и всего достигает. Вот научились стрелять и их сограждане, и некоторые весьма неплохо. Те же, кто продолжал носиться с копьем и воевать мечом, тоже были реальной силой, пусть и старого строя. Эти товарищи усиленно работали макетами винтовок за счет воображения и экспрессии, компенсируя отсутствие патронов и самих винтовок как таковых. О результатах таких тренировок они узнают только в бою, если выживут. А пока... Пока полигон никогда не пустовал в чем была огромная заслуга десятников и сотников, назначенных вождем. В свободное от тренировок время вся эта масса воинов не бегала по бабам, мешая и им, и себе спокойно жить, а отправлялась на поля работать, работать и еще раз работать, делая продуктовые запасы. Склонные к ремеслам шли в кузню или за гончарный круг, где ковали, вояли, сплетали будущую государственность своими черными руками. Конечно, не обходилось и без эксцессов, ну куда ж без них. Иногда поднимался ропот уставших воинов, не желавших идти работать на поля после полигона, и указывающих на веками закрепленный порядок жизни, когда на полях работали только женщины. Насчет таких действий и Луишу, и Бедламу были даны подробнейшие инструкции. В купе с фразой "солдат должен быть всегда занят и думать только о идее и сне, чтобы плохие мысли не лезли в голову". Луиш, опять вспомнив Мабетту, был полностью согласен с этими словами. Все зло от женщин, ну, точнее от их отсутствия либо недоступности. Борьба с недовольными была простой. Их еще больше нагружали работы, но кормили при этом неплохо. Тех, кто переступал рамки разумности, сажали в зиндан, круглую яму с деревянной решеткой наверху. Парочку особо упрямых пришлось казнить, дав шанс умереть как воинам. Один погиб, сражаясь с крокодилом, другой со стаей гиен. Трусы, предатели и мелкие гаденыши, пойманные на изнасиловании без обоюдного согласия, привязывались к позорному столбу и подвергались моральным унижениям несколько суток. Некоторых пришлось повесить, и их трупы долго качались на ветвях акаций, привлекая к себе грифов и напоминая своим видом об ужасных обычаях племени Макарака, которые коптили своих усопших родственников и развешивали на деревьях для долговременного почитания. Так что в отсутствие мамбы они не скучали, а развлекались как могли. Оба города и Баграм и Быр уже восстановились и даже снова стали увеличиваться, благодаря притоку населения из сопредельных территорий, прослышавших о добром и могучем вожде, подмявшем все окрестные племена под себя. Через неделю пришло первое радостное известие на смену черным. На горизонте появился большой отряд. Им оказался возвращавшийся из похода отряд воинов во главе с Яром. С ним вместе шли присоединившиеся к нему люди, многие даже целыми семьями и всем имуществом. Встреча получилась радостной, но общие проблемы несколько преуменьшили радость встречи, заменив ее заботами. Население резко увеличилось. Вместе с населением возросло и число воинов. Тренировки увеличились, увеличились и куски возделываемых полей. Все прибывшие семьи были отправлены в быр и дальше в барак. Ярый всех успокоил. Вождь жив, стал еще более злым и идет с большой добычей. Всем боятся и готовятся к переменам. Еще через несколько дней стало известно об отряде, упорно шедшем в их сторону. Отряд был большой. Разведчики, посланные далеко вперед, смогли выяснить количество и примерный состав отряда. Захлебываясь словами, об этом докладывал один из пигмеев, окончательно перешедших на сторону Мамбы, и для этого даже ушедших из джунглей. Он же и доложил об отряде. Он насчитывал около 300 человек. Белых. Человек 200, судя по счетным палочкам, что держал в руках пигмей и перебирал, считая. Остальные в чужом отряде были неграми, но не местными, с более тонкими чертами лица и скорее смуглой, чем черной кожей. С ними шли непонятные люди в странных одеяниях. Выслушав путанные объяснения пигмея, а также других разведчиков, Луиш с удивлением опознал одежды священнослужителей. Это наверняка были миссионеры, начавшие проникать в Африку со всех сторон. Судя по сбивчивому описанию, это были ни католики, ни мусульмане. Выбор религий не был особо богатым, так что ни иудеи, ни буддисты не попадали в цель. Скорее всего, эти одежды принадлежали одной из ветвей христианской религии. Но вопрос какой был самой интересной загадкой на это время. Несмотря на то, что отряд был уже недалеко до быра. Ему нужно было идти не меньше недели, а до Баграмы еще дней пять. Скоро должен был появиться и Мамба, И на совместном совете они решили, что навстречу надо посылать гонца с охраной. В роли гонца выступил Ярый и, взяв с собой лучший десяток воинов, ушел поутру. Бедлам с Луишем остались размещать людей и готовиться к бою. Общее количество воинов сейчас превышало две Но кто их знает, этих европейцев? Местным аборигенам случалось собирать и большее количество воинов, и на лошадях против меньшего количества белых солдат. И все равно они позорно проигрывали битвы. Все-таки стрелы и пули – это не одно и то же. А храбрость и металлические латы хоть и дают весомое преимущество, но латы, как правило, оказываются сильнее, к сожалению. Времена рыцарей давно прошли, да, наверное, никогда и не наступали, оставаясь придуманным людьми мифом на фоне общей серости, злобы и предательства. А редкие исключения только подчеркивали общие правила и также быстро сгорали, как и появлялись, оставляя в душе людей горечь надежды и сладость понимания невозможного. Переваривая полученные новости, Луиш задумчиво перебирал деревянные палочки, отобранные у пигмея, указывающие число солдат, идущих к ним. Местные аборигены умели считать до ста, пользуясь пальцами рук и ног. Дальше у них было только много и очень много. Каждая палочка обозначала десяток. Дальше палочка нанизывалась на кусок лианы, а потом подсчитывалась вместе с остальными. Ну что ж, надо ждать Мамбу, подумал Луиш и пошел к Мобетте, чтобы забыться в ее жарких объятиях, пока есть возможность. Интерлюдия. Совершенно секретно. Экземпляр номер один. Лично в руки лорду Генрику Кроуфорду, начальнику отдела африканских колоний. В настоящем докладываю о полученном сообщении от двойного агента Эдуарда Шницера, Эмин Паша. Суть его в следующем. В декабре 1888 года он имел контакт с молодым вождем небольшого племени Банда по прозвищу Мамба. Из чувства мести этот вождь разорил территорию египетской провинции Экватория захватив и разграбив города Ньяла и Вау, и подступил со своим отрядом к городу Джубе. Но перед его превосходящими его силами отступил, нанеся им тем не менее существенный урон. Эта информация подтверждается нашими агентами и сведениями, полученными от арабских торговцев. В ходе отступления от города Джубе он заключил договор с эмин взяв в уплату за спасение его жизни и жизни его людей золотом и обещанием помощи оружием и имуществом. Данный вождь обладает интеллектом и сильным характером, а также белым советником, предположительно португальского происхождения, склонен к самостоятельным действиям и нетривиальным решениям. Смел до безрассудства, Умеет обращаться с огнестрельным оружием, являясь военным племенным вождем, и руководить отрядами воинов. Кроме этого, является либо колдуном, либо шаманом, играя на дикости и суевериях аборигенов. Имеет навыки дипломатии, умеет и любит торговаться. Скрытен, лжив, ненавидит махдистов. Жесток, но способен контролировать это качество своего характера. Пользуется огромным влиянием на всех, кто с ним сталкивается. Внушает ужас и уважение своим соплеменникам, которые боятся его, считая посланником черных богов и сосредоточием злого, но справедливого духа. Несмотря на все вышеперечисленное, склонен к компромиссам и осторожен. В бою удачлив и изворотлив. Знает множество едов и умело ими пользуется в своих целях. На основании всего вышеперечисленного предлагаю оказать ему помощь имуществом в рамках запрашиваемого – список прилагается – оружием помочь ограничено, с возможностью поставок устаревших образцов вооружения, в случае его полезности и возможных успехов в борьбе с махдистами при появлении успехов с его помощью вернуть контроль над всей провинцией Экватория, при выполнении предыдущих задач использовать его в дальнейшей борьбе с движением махдистов и вернуть контроль над всем Суданом, захватывая его с разных направлений, при выходе его из соглашения либо самостоятельных действиях, идущих вразрез с нашими интересами, уничтожить с помощью наших агентов среди негритянских племен, либо руками арабов. На данном этапе сотрудничество с подобными субъектами является необходимым для облегчения захвата труднодоступных для европейцев территорий с целью их последующего присоединения к колониям Великой Британии. Дата, подпись, полковник Р. Вествуд. Мастеру британской ложи. Обнаружен интересный субъект, владеющий примитивными навыками подчинения и внушения. Субъект владеет интересующим нас объектом в рамках программы «Мир богов». Прошу разрешения на исследование обоих. Дата – «Черный лев». Председателю директоров Королевской Африканской Компании. Докладная записка от Эксквайера Ричарда Джона Койна. Прошу вас обратить внимание на возможность увеличения товарооборота с восточным побережьем Африки в районе острова Занзибар в связи с открытием новых перспектив получения и увеличения потоков редких и дорогих товаров с восточного побережья Африки и освоения ранее неизвестных территорий в глубине континента предлагаю заключить торговый договор с крупными арабскими купцами острова Занзибар и основать дополнительные фактории на территории, контролируемой британской короной, а также на территориях, контролируемых португальцами и немцами, расположенными напротив данного острова. Возможные преференции могут составлять до 1000% с каждого проданного или вымененного товара, И это по самым скромным подсчетам. Дата, подпись. Эсквайр Ричард Джон Коин. Военное министерство Британской империи. Копия в Министерстве иностранных дел. Отдел работы Ми6. Рапорт. Докладывая о возможности заключения военного союза с одним из черных вождей, имеющих подготовленных людей для ведения военных действий с махдистами. Количество солдат, имеющихся в его распоряжении, варьируется от тысячи до трех. Основная масса владеет только холодным оружием, но есть отдельные отряды, имеющие и огнестрельное. Кроме этого, предлагаю использовать его для борьбы с восстаниями негров на территориях, принадлежащих британской короне, а также диверсионных операциях в колониях других стран, по вашему усмотрению. Дата, подпись, полковник Королевского экспедиционного британского корпуса Ее Величества, Ричард Джон Вествуд. Интерлюдия. Аксис Мехрис вел отряд казаков во главе с Исаулом Ашиным по территории разоренной войной провинции Экватория. Давно остались позади полупустыни Джибути и Эфиопское Нагорье пути они нагнали два десятка копских священников во главе с отцом Кириллом и отцом Мефодием и составили им охрану. Путь их лежал в одну и ту же сторону и был тяжелый и труден. Священники молились в пути, пользуясь любой возможностью и радуясь, что им представилась такая честь – нести свет религиозного учения своим черным соплеменникам. Казаки, недоверчиво косясь и девясь тому, что копты принадлежали к православной ветви христианства, тоже размашисто крестились. Правда, шли они не нести свет истинной веры и даже не помогать заблудшим душам, либо приобщать их к русскому миру, а банально имели желание заработать и повидать мир. Здесь были самые отчаянные и безбашенные парни. Некоторые из них много повидали в своей жизни, но так и не обзавелись ни умом, ни семьей. А все продолжали слоняться по свету, пока их не затянуло в Африку. Послоняться. У других же постепенно выросло на заднице шило, которое не давало им спокойно жить, учитывая молодость и тягу к приключениям. Среди этого сброда по-настоящему казаков было от силы, ну, сто человек. Остальные бывшие мещане, уставшие от привычной обыденности своего уклада. Были и крестьяне, разочаровавшиеся в жизни и уставшие от тяжелой работы на земле. Даже парочка бурлаков с Волги присутствовала в этой массе вооруженных и отчаянных людей. Объединяло их и железное здоровье, присутствовавшее у всех, кто дожил до этого похода когда остальные путешественники либо уже отдали Богу душу в пути, либо заболели и вернулись на родину. Сейчас в их карманах приятно позвякивали чистым серебром талеры Марии Терезии в качестве оплаты их услуг. Каждый из казаков был вооружен карабином Бердана, шашкой и кинжалами. У многих были револьверы различных систем, Не было только лошадей, которых пришлось оставить в обессинии и дальше идти пешком. Но дорога этого стоила и была настолько интересной, насколько же и опасной, вселяя в их сердца трепет от увиденного. Никто из них не пожалел о походе, а любопытство и желание поучаствовать в истории нарастало с каждым шагом, и они шли и шли вперед подолгу разговаривая у ночных костров и думая о будущем. Аксис Мехрис вел не только священников и казаков. В его отряде был и лучший полководец Негуса Йоханнеса IV, Алула Куби, попавший в опалу к новому Негусу Минелику II, и вынужденный бежать с родины. С ним вместе был элитный отряд самых преданных воинов. Верных оказалось немного, всего сотня. Зато это были лучшие. А уж из того черного мяса, которым владел неведомый Мамба, он сможет сделать элитных воинов, если его, конечно, возьмут на службу. Его друг Аксис не сомневался в этом, а значит, не будет сомневаться и он. Мамба ненавидел махдистов, и в этом они были схожи. Значит, Алула Куби снова будет воевать с ними, И пусть над ним будет развиваться другой стандарт, а в бой отправлять человек, недостойный до этого быть его рабом. Он выполнит свой долг до конца и отомстит за гибель своего поверителя и друга ради своего народа и веры, пожертвовавшего всем, что у него было, несмотря на свое положение. Две слезы скатились по щекам сурового военачальника. А рано посидевшие короткие курчавые волосы на голове и лице горестно топорщились во все стороны, когда он думал о том сражении, где погиб его повелитель. Смахнув непрошенную влагу со щеки, он провел рукой по короткой бороде и, перекрестившись, заснул возле почти потухшего костра, более не сомневаясь ни в чем. А ночь укрыла его своим теплым покрывалом отправив другой дорогой рыщущих по земле ядовитых скорпионов.